Глава 23. Иззи поставила на пол синий пластиковый контейнер, куда сложила старую посуду и мелкие предметы интерьера. Достала из шкафа покрывало и аккуратно переложила им содержимое контейнера. Возле дома остановилась машина, и она слышала, как ее ставят на ручник. Она выглянула из окна и увидела спешащего к дому Джеймса. Слышала, как он шумно дышит, поднимаясь по лестнице. Когда он вошел в комнату, вид у него был одновременно смущенный и решительный. В руках он держал конверт формата А4. Она проследила за его взглядом, устремленным на кровать, на которой лежал ее открытый чемодан, уже заполненный ее одеждой, обувью и туалетными принадлежностями. Тут договор на покупку у магазина на Центральной улице. Сказал он, указывая на конверт. «Господи, ведь можешь же все делать быстро, когда надо. Осталось только поставить твою подпись. Положу это на кухонный стол, и если завтра я приду, а договор не подписан, я буду знать, какое решение ты приняла. Завтра меня уже тут не будет, Джеймс». Она присела на краешек кровати лицом к окну, слыша, как он спускается по лестнице. Она обождала, когда хлопнет дверь, и он уедет, затем взяла контейнер и отнесла его в багажник своей машины. Со своего водительского места она посмотрела на противоположный берег. В ясный день можно было увидеть угол коттеджа и даже понять, дома калет или нет. Когда она была у себя, из печной трубы, что выглядывало из-за холма, шел дым. Но сегодня небо заволокло облаками, и она не могла определить, на месте каллет или нет. И все же Изи решила поехать на удачу. Когда она остановилась возле коттеджа, то увидела каллет, и сердце ее упало. Сколько раз Изи пыталась представить, чем та сейчас занимается, но вот она столкнулась с ней лицом к лицу, хотя намеревалась просто оставить контейнер на пороге и уехать. Ей вдруг стало стыдно. Это ты, Изи Кивини, сказала Колет. Привет, ответила Изи и полезла в багажник. Когда она повернулась, то увидела, что Колет смотрит на дом Маллинов. Зайдешь?, спросила Колет и отступила в комнату. Изи замерла на пороге с контейнером в руках и обратила внимание, что Колет прибила к двери табличку «Иннисфри». Она помнила это стихотворение еще со школьных времен. Мне нужно ехать, коллет. У меня дела. Но чашку чая выпьешь со мной. Изи переступила порог и вытерла ноги о коврик. Колет уже стояла возле раковины и наполняла водой чайник. Рядом на разделочном столике стояла наполовину початая бутылка водки. Изи сделала пару шагов и поставила контейнер на стул. Часть кухонного стола была завалена книгами и листами бумаги, и Изи присела с другой стороны. Днем все тут казалось совершенно другим. Полы из плетника были чисто подметены, в камине сидела горстка золы. В доме царил удивительный порядок. «Ты бы затопила камин, Каллет? У тебя холодно». «Сахар положить?» — спросила Каллет. «Просто добавь немного молока». «Столько хватит?» — Каллет протянула Изи чашку. «Отлично, спасибо». Каллет опустилась на стул, и шерстяные шарфы, которыми она была обмотана, затопорщились у неё на груди словно птичьи оперенги. Она все еще была красива, с угольно черными кудрями и белой кожей, оттененный синевой глаз. Но из-за пристрастия к алкоголю Тело ее стало грузным и вялым, на лице обозначились морщины, принадлежащие, казалось бы, совсем другой, более старой женщине. «Прошу прощения, что я так рано прикладываюсь», — сказала она, отпив водки из стакана. «Я бы и тебе предложила, но, боюсь, ты не из тех, кто пьет днем. «Я удовлетворюсь чашкой чая», — сказала Изи. Колет взяла в руки мешочек с табаком. Когда она скручивала себе сигарету, руки ее дрожали. Иззи потерла пальцами тыльные стороны ладоней. Я разбирала вещи в доме и отобрала то, что может тебе пригодиться. Там ничего особенного. Что-то из старой посуды покрывала и всякая мелочевка, которой можно украсить дом. Колет кинула мешочек на стол и чиркнула спичкой и на секунду ее освещенная светом кожа стала пергаментной. «Ну что ж», — сказала она, затянувшись сигаретой, «надеюсь, что моя убогая обстановка позволила тебе почувствовать себя лучше». Сигарета потухла, и Калед зажгла ее зажигалкой. Заёрзав на стуле, Изи выпрямилась, засунув ладони между коленей. Она оглядела комнату. «Здесь так спокойно?» Должно быть, ты тут много дел переделала. О, да, действительно спокойно. И обрету я мир в душе размеренный, так капает за каплей капля. Строки из стихотворения Уильяма Йейтса «Озерный остров Инисфри. Эти строки она произнесла глубоким, густым тенором. Так что ты тут делаешь, Изи? Дело в том, что я собираюсь уехать на некоторое время. Да неужели? Хочу пару недель пожить у своей сестры. Если честно, у нас с Джеймсом уже какое-то время не ладятся отношения, и я, наконец, решилась. Нужно давно было это сделать, просто... И это твоя первая ошибка. Что? Уехать из дома — это ошибка. Потому что, уезжая... Ты выпускаешь все из своих рук, лишаешься всех прав. И так ты хочешь уехать к сестре на пару недель. И что, за это время поменяется? Но так больше не может продолжаться. О чем ты говоришь? У тебя все лучше не бывает. У тебя есть дом, деньги, твои дети. Твой муж немного бука, но мужчины все такие, каждый по-своему. Тебе чего-то не хватает? Вроде нет, у тебя все есть. Твой дом забит дурацкими статуэтками, которые стоят невиданных деньжищ. Я хочу независимости. Независимости? Независимости? Вот как выглядит независимость, Изи. Просто ты сама все неправильно сделала. То есть, если бы я была хорошей, честной и непорочной, как ты, со мной этого бы не случилось. «Нет, я не об этом. Тебе надо было обратиться к адвокату». Каллет рассмеялась. «И тебе надо перестать пить, пока не поздно». Изю указала на стакан и быстро убрала руку. «Как бы то ни было, я пришла сюда не за тем, чтобы давать тебе какие-либо советы». «Ну да, ты пришла, чтобы отдать мне свои ненужные вещи?» Рот Каллет дрогнул в улыбке. «Так зачем ты мне все это рассказываешь? Неужели это я тебя вдохновила?» «Я считаю, что не должна была так с тобой обходиться». «Не отвечая на мои телефонные звонки?» Иззи сидела на краешке стула, оглаживая руками колени. Она кинула взгляд на море. На горизонте собралась лужица света, сверкающая под темным облачным челом. «Если честно, в начале года Шон утром пришел в офис Джеймса и рассказал о нашей поездке к морю и в Эннискиллен. Я не знаю, откуда он узнал, но факт остается фактом. Мало того, он сказал, что весь город думает, будто у меня роман с отцом Демпси. Я, естественно, ужасно поссорилась с Джеймсом, и с тех пор мы не разговариваем. Он потребовал, чтобы я прекратила с тобой всяческое общение», Мне не следовало его слушаться, нужно было продолжать ходить на занятия, но у меня не хватило мужества. Колет держала сигарету над пепельницей, помедлив, прежде чем стряхнуть пепел. Я так и думала, что во всем этом как-то замешан Шон. Но я и Джеймсу сказала, все наши проблемы появились еще до Шона. И все же, сдаётся мне, ты сблизилась с отцом Демпси, «Больше положенного». Изи вздохнула и сделала большие глаза. «Ничего между нами не было», — она покачала головой. «Неужели ты думаешь, что я стала бы заводить роман со священником? Чтобы до такого додуматься, надо как минимум опрокинуть бутылку водки». «Нет, мы просто подружились». А Джеймс заревновал, посчитал, что Брайан лезет не в свое дело. «О, священники это умеют. Ничего не смыслят в браке, а лезут со своими советами», — сказала Каллет. «Он не такой. Он не читал мне никаких церковных наставлений. С ним можно было просто нормально поговорить». «Но у тебя же есть подруги. Ты что, не могла с ними поделиться?» «И что бы я им сказала? Что мне одиноко и что я несчастна? Кому это интересно, Каллет?» У моих подруг у самих все не очень. Зачем им это? А народ любит позубаскалить. Ты же знаешь, какие они тут. Даже со священником нельзя задружиться. Сразу начинают говорить, что ты с ним спишь. Я не говорю, будто у тебя была какая-то дикая страсть или что у тебя был с ним секс, хотя и в этом нет ничего плохого. Просто странно, что ты проводила с ним так много времени, и вдруг он уезжает. Я ничего об этом не знала. Он даже меня не предупредил. «Неужели ты не думаешь, что Джеймс Кивини приложил к этому руку?» сказала Каллет. «Ты знаешь, куда его перевели?» «В какой-то другой приход», — Иззи тряхнула головой. «Только не надо делать вид, что он ничего для тебя не значил. Я же вижу, что тебе не все равно». Плечи у Изи обмякли, и она безвольно опустила руки. С ним было так хорошо общаться. Изи, не будь такой дурочкой. Нет, все же мы, женщины, такие идиотки. Покупаемся на мужские разговоры. Калет попыталась подняться, но опустилась на место. На какое-то мгновение она сдалась, но затем все-таки встала из-за стола. Может, выпьешь? Нет, Калет, я пойду. Коллет подошла к разделочному столику и плеснула себе в стакан еще водки. Вернулась, бухнулась на стол, пролив половину содержимого стакана себе на джемпер. Подняв стакан, она сказала, «Иди, иди же, Изи Кевини, забудь о своем отце Демпси, возвращайся к мужу. Я прощаю тебе все твои грехи во имя отца, сына и святого духа». Калет перекрестила Изи стаканом, расплескивая водку. Отправляйся домой, сказала она, поднося стакан к рту. В этой жизни ничего не стоит превратиться в собственный призрак. Изи поднялась и подошла к Калет, встала за ее спиной и положила руку ей на плечо. Пообещай мне, Калет, что ты возьмешь себя в руки. Она видела лишь ее макушку но все равно различила легкий кивок. Она приложила ладонь к щеке каллет. Та прижалась к ее ладони и уронила на нее пару горячих слезинок. «Ну-ну, каллет», — сказала Изи и погладила ее по спине. «Не надо. Вот увидишь, все наладится». «Я на шестой неделе». «Что? Я беременна». Изи похолодела. Отступила на шаг и оглядела Каллет. «Что ты такое говоришь?» «Думаешь, я шучу? Я на втором месяце». «Ты уверена?» «У меня большая задержка, и я сделала два теста. До врача пока не дошла, но я даже не сомневаюсь», — сказала Каллет. Изи схватила ее за руку и едва не ударила. «Вот же дура!» Пораженная, она опустилась на стул. «Знаю, знаю», — сказала Каллет, вся дрожа. «Я самая голимая дура из всех дур». «Как ты могла такое допустить?» — спросила Изи. «Не знаю», — ответила Каллет. «Я думала, что уже не могу забеременеть». «Это его ребенок? Изи кивнула в сторону дома Маллинов. «Блин, а чей еще?» — выкрикнула Каллет. Изи тупо уставилась на початую бутылку водки. «И что ты собираешься делать?» — спросила она. «Какое-то время поживу у матери». «Вполне здравая идея». «Но мне снова нужна твоя помощь. Прости, я хотела бы занять у тебя денег». «Чтобы доехать до Дублина?» «Нет». Коллет покачала головой. Мне надо уехать подальше. Потребуется где-то несколько сотен фунтов. Изи опустила голову. Я не могу рожать этого ребенка, продолжила Коллет. Поверь мне, я уже все обдумала. Мне некуда податься, тем более с ребенком. У тебя есть муж. Изи что он мне даже с собственными детьми не дает видеться. Неужели ты думаешь, что он заберет меня обратно и вместе со мной будет расти чужого? Ни он первый, ни он последний. А твоя мать не может тебе помочь? Я не могу просить у нее деньги на аборт. Но у меня же просишь. Думаешь, я бы стала это делать, если бы у меня были другие варианты? Только не надо требовать, чтобы я снова шла к нему и вымаливала денег. Ты про Шона? Нет, про Донала. Ты ему сказала? Знаю, что поступило глупо, ему совершенно на меня наплевать. Но он выгонял меня из коттеджа, чтобы я тут не отсвечивала. И я с дуру сказала ему, думая, что он сжалится. И что он сказал? Велел избавиться от ребенка. Сказал, что если я привезу его сюда, он меня убьет. Колет. Донал Маллин не может заставить тебя избавиться от ребенка, и тебе вовсе не обязательно убегать в Англию, как испуганному подростку. Вот именно Изи. Мне сорок четыре года. Изи поднялась из-за стола, взяла в руки сумочку и достала из кошелька три новенькие банкноты по двадцать фунтов. Колет, собери вещи, садись в машину и поезжай в Дублин. Этих денег будет достаточно. Оставайся со своей матерью и вынашивай ребенка. А я обещаю никому не говорить ни слова. Никому не нужно знать, кто отец. Если только ты сама не захочешь рассказать». Под пристальным взглядом коллет Иззи положила деньги на стул и ушла. Сев в машину, она оглянулась на коттедж. Под водостоком стояла бочка для сбора дождевой воды, и она вспомнила, как Джеймс в шутку однажды сказал, будто Каллет умывается этой водой. Изи тогда пошутила, мол, ничего удивительного, ведь она артистичная натура, а он сказал: да, поэты они такие, и они не в первый раз вместе посмеялись над бедной Каллет Кроули. Тем же вечером, заходя в дом, Джеймс Кевинни почувствовал, что атмосфера в семье переменилась. Месяцами его встречала гробовая тишина. Изи либо не было дома, либо она сидела в каком-нибудь закутке с сыном. Но сегодня жизнь в доме била ключом. Было тепло, и всюду горел свет. Пройдя через коридор, он остановился в дверях кухни. «А, вот и ты!» сказала жена, проходя мимо со скрученными в свиток салфетками. «Найл!» Джеймс похлопал по карманам, отыскивая то ли кошелёк, то ли ключи. Он и сам не знал, что именно. Вспомнив, что не снял пальто, он вернулся в коридор. «Я купила у Бреслина телячьи отбивные», сказала Изи, возвращаясь на кухню. Джеймс посмотрел на сына. Тот сидел за столом, болтая ногами и подозрительно поглядывая на отца. «Отлично!» — ответил Джеймс не без радости в голосе и сел во главе стола. Перед ним поставили тарелку с картофелинами, гладкими, как мыльные шарики, с блестящими зелеными пучками брокколи и шипящими, только что со сковородки, телячьими отбивными. «Вот так!» — сказала жена, усаживаясь за стол и кладя на колени салфетку. И тут она обрушилась на него с разговорами поведала, с кем повстречалась, ходя по магазинам, посетовала на высокие цены на бензин, упомянула очередные новости про политиков, пойманных на взятках. — Ты ешь, а то остынет, — сказала она. Он до сих пор не притронулся к еде. — Да, прямо ужас, — согласился он, беря в руки вилку, сам и не зная, что имеет в виду. — Ты меня вообще слушаешь? — спросила она. — Что? «Я предложила Найлу провести пасхальные каникулы в Гелвее. Что скажешь?» «Отличная идея», — сказал он. Картошка обожгла горло, и он выплюнул ее на тарелку. «Держи», — сказала жена и протянула ему полотенце. Он вытер подбородок. Их сын поочередно смотрел на них с нескрываемым интересом. Почувствовав нежное прикосновение ее пальцев на своей руке, Джеймс опустил глаза. «Нам не помешает съездить в Гэлвей и развеяться», — сказала она. И тут он вспомнил, что не давало ему покоя. Он поднял голову и увидел на краю стола договор. Он торчал из конверта, и на нем стояла ее подпись. Он смотрел, как Изи убирает тарелки заученными аккуратными движениями. Она была напряжена и напугана, и знала, что он следит за ней, и казалось, что одна единственная обороненная вилка способна привести к землетрясению. Весь вечер Джеймс передвигался по дому медленно и осторожно, словно малейшее резкое движение выдаст тот обман, в котором оба они участвовали. И лишь через несколько часов, когда он нажал на пульт, выключая телевизор, и поднялся в спальню, Лишь тогда он поверил, что все происходит на самом деле. Изи сидела перед трюмо, а все ее вещи перекочевали обратно из гостевой комнаты. На ней была белая ночнушка без рукавов, и она втирала в руки лосьон. Она слабо улыбнулась ему, когда он вошел. Опустившись на кровать, он поймал в зеркале ее взгляд. Плечи его расслабились, и он опустил глаза. Снял тапки и отодвинул их в сторону. Он слышал за спиной ее мягкие шаги, почувствовал, как продавился под ней матрас. Калет лежала на боку в своей кровати, подтянув к груди колени и тихонько постановала. Она слишком много выпила. Написанные ею строчки встали колом в желудке. Иногда по телу её пробегала легкая дрожь, словно внутри тихонько била крыльями птица, и тогда она позволяла сочиненным строкам звучать сильнее, чтобы осадить нарастающую панику по поводу того, что внутри нее растет ребенок. Но как туман, способный проникнуть сквозь щели, поглощая все вокруг, неотвратимо присутствовало осознание того, что есть некто, кто желает ей зла. Утром ей нужно будет начать упаковывать свою жизнь по коробкам. Наконец, говорильня в голове смолкла, стало тихо и черно, и она погрузилась в глубокий сон, которого не знала вот уже много месяцев. Несколькими часами позднее Долорес повернулась на другой бок и проснулась. Хотя на шестом месяце живот ее был небольшим, она просыпалась при малейшем движении. Она лежала на спине, уставившись в потолок и пытаясь ни о чем не думать повернула голову, увидела, что мужа рядом нет и почувствовала пустоту на сердце. Но когда она снова закрыла глаза, то услышала, как он вошел в спальню. Он тяжело дышал. По мягкой поступе она поняла, что он предварительно снял ботинки, хотя, как правило, шумел и сопел, скидывая их на ходу. А сегодня проявил вот такое внимание к ней. Она открыла глаза и увидела, как он расстёгивает рубашку. Он был чем-то взволнован, но старался скрыть это. Когда он забрался в постель и накрылся одеялом, она слышала, как он замер, напряженный, как антенна, словно прислушивался к чему-то. Внутри нее шевельнулся ребенок, и сердце от чего-то сжалось. Что случилось? — спросила она. Он не ответил. И на секунду затаил дыхание. Тишина стояла сокрушительная, и среди этого безмолвия вдруг послышался нарастающий гул, словно где-то в отдалении заработал мотор. Звук этот не был громким, но всеобъемлющим, словно они находились в его эпицентре. «Донал, что это?» «Заткнись и спи», — сказал он. «Донал, надо проверить, что там!» Она села в кровати и откинула одеяло. В темноте он больно схватил ее за руку. «Не надо!» — прорычал он. Он скинул ноги с кровати и начал медленно поднимать с пола одежду. По спине долора спотекла струйка холодного пота, и футболка начала липнуть к телу. «Поди, проверь, пока дети не проснулись!» — сказала она. Но он никуда не торопился, медленно застегивая рубашку и позвякивая ремнем. Перед тем, как выйти из комнаты, он покосился на окно. Занавески были задернуты, но она увидела, что сквозь щелочку между ними сочится свет. Она встала с кровати, отдернула одну занавеску, и яркий свет больно ослепил глаза. Сощурившись, она поглядела на коттедж. Его левая часть была охвачена огнем. Языки пламени распространялись от подоконника, черный дым взвивался к ночному небу, растворяясь в нем. Из окна кухни валил дым серый. Какое-то мгновение она стояла загипнотизированная, не веря собственным глазам. Огонь проистекал, как вода, лакая воздух, и ночь окрасилась красными всполохами. «Доналл!» — закричала она. «Вызывай пожарных!» Она выбежала в коридор и увидела, что он стоит у окна гостиной, охваченный всполохами света, и смотрит на коттедж. «Доналл, что ты тянешь? Вызывай пожарных!» Но он даже не шевельнулся. Она подбежала к телефону и стала крутить диск, но Доналл вырвал из ее рук трубку. «Я сначала пойду и проверю», — сказал он. «О чем ты говоришь? Там все сгорит, пока ты возишься. Она там? Как ты думаешь, она там? Господи, что нам делать?» «Кончай истерить. Я пойду и проверю». Когда он открыл входную дверь, на нее дыхнуло жаром, но при этом у нее зуб на зуб не попадал, и из горла ее вырвался невнятный звук, какая-то чепуха, вызванная страхом. И тут она поняла, что молится». Она позвала мужа, который уже шел по лужайке. Он остановился у подножия холма и посмотрел наверх. Она снова схватила телефонную трубку, но потом безвольно опустила руку. Ее муж обернулся и зашагал к дому. Когда он подошел к дверям, лицо его было мокрым от пота. А теперь звони, сказал он. В ту ночь Изикивини не могла уснуть. Под утро она выбралась из постели, вышла на лестничный пролет, выглянула в окно и увидела, что над мысом поднимается дым. Постояв так секунду, она почувствовала, как у нее подкашиваются коленки, и ухватилась за подоконник. Стала спускаться по лестнице, крепко держась за поручни, словно погружаясь в приливную волну. На кухне она поставила чайник и присела за стол. Перед глазами стояла вывеска на дверях коттеджа. «Иннисфри». «Извечный ночь и день», — подумала она. «Извечный ночь и день». Ужас разросся в душе ее и сжался до точки. Пока Джеймс ворочался во сне, она тихонько оделась, села в машину и уехала. Едва брезжило утро, когда она переехала мост, ведущий в город. Минуя небольшой прибрежный парк, она кинула взгляд на старый дуб, под которым проклюнулись белые и пурпурные крокусы, нажавшиеся к пристани лодки. Возле Рил-Ин, словно часовые пустынного города, стояли две бензоколонки. Когда она съехала с Шо-Роуд на Кост-Роуд, перед ней открылся вид на залив. На горизонте теплился рассвет. На небо наползло рельефное облако, Казалось, протяни руку, и можно его пощупать. Там, где дорога примыкала к берегу, она остановилась. У входа к дому Малинов стояли нос к носу две машины-гарды, а подъезд к коттеджу, от которого остались лишь обугленные обломки, был перегорожен полицейской лентой.